разорвать все связи со своим столетием. Рядовому ученику требовалось почти полгода, чтобы узнать и осмыслить правду, понять до конца, что он уже никогда, в самом буквальном смысле этого слова, не сможет вернуться домой. И дело было не только в суровых законах вечности, которые запрещали ему это, но и в неумолимом факте, что того дома, который он знал, могло уже больше не существовать что в каком-то смысле этого дома вообще не существовало. На разных учеников это известие действовало по-разному. Харлан хорошо помнил, как посерело и с лицо его однокурсника Бонки Латурета, когда наставник Яру развеял их последние сомнения на этот счет. В тот вечер никто из учеников не притронулся к ужину. Они сбились в кучку словно согревая друг друга теплом своих тел. Никто не заметил отсутствия латурета. Было много шуток и смеха, но шутки не получались, а смех звучал фальшиво. Кто-то произнес робким, дрожащим голосом. Выходит, у меня и мамы не было. Если я вернусь к родителям в 95 они, наверное, скажут, а ты откуда взялся? Мы тебя не помним. Чем ты докажешь, что ты наш ребенок? У нас вообще не было сына. Уходи от нас и не выдумывай. Они нерешительно улыбались и кивали головами. Одинокие мальчики, у которых не осталось ничего, кроме вечности. Латурета обнаружили в постели. Он спал крепким сном. Его дыхание было подозрительно учащенным, а на левой руке виднелась небольшая красная точка, оставшаяся после укола шприца. К счастью, на нее сразу же обратили внимание, вызвали наставника, и несколько дней они боялись, что в их классе станет одним учеником меньше, но все обошлось. Через неделю Бонки уже сидел за партой, но Харлан был дружен с ним и знал, что рана оставленная в его душе этой ужасной ночью так и не зажила. А теперь Харлану предстояло объяснить, что такое реальность девушки — которая в сущности была немногим старше тех мальчиков, и объяснить так, чтобы она поняла, раз и навсегда у него не было выбора, ность должна знать, что их ждет и как ей себя вести. Он начал рассказ. Они сидели в конференц-зале за длинным столом, рассчитанным человек на двадцать, ели консервы, замороженные фрукты, Пили холодное молоко, и Харлан рассказывал. Он пытался смягчить удар, осторожно выбирая выражение, но в этом не было нужды. Нойс схватывал его объяснение на лету, и еще не дойдя до середины своей лекции, Харлан вдруг с изумлением обнаружил, что ее реакция не так уж и плоха. Она не испугалась и не растерялась, она только разозлилась». От гнева ее бледные лица слегка порозовело, а черные глаза, казалось, стали еще более черными и бездонными. Но ведь это же преступление! — воскликнула она. Как вы смеете? Кто позволил вечным распоряжаться нашей судьбой? Наша цель — благо человечества, — снисходительно пояснил Харлан. Конечно, ей всего не понять. Она человек из времени с ограниченным кругозором. Как все времяне, она ничего не видит дальше собственного столетия, ему даже стало немного жаль жалью. «Благо человечества! А дубликаторы вы тоже уничтожили!»